Глава 19. Наверное, Моника до конца всё же не поверила в серьёзное мере родителей, Или решила, что сумеет найти способ связаться с Орликино и хотя бы предупредить его о возникших проблемах. Он умный, он что-нибудь придумал бы. А может, он и согласится, наконец, на реальную встречу с ней. Об этом девушка мечтала уже очень давно. Но всё оказалось не просто серьёзно, а катастрофически серьёзно. Замоника теперь постоянно таскался кто-нибудь из службы безопасности банка. Бессловесная тень маячила буквально в метре от девушки повсюду – в кафе, на улице, в магазине. А тёмный форт висел на хвосте её маленькой золотистой «Тойоты», словно приклеенной. В туалет за Моникой действительно никто не ходил, но попасть туда она могла только после тщательного досмотра сумки. А еще оказалось, что охранник торчит у двери женского туалета и прислушивается. В этом Моника убедилась, когда попыталась попросить на минутку телефон у одной из девушек в туалете. Та не успела еще вытащить аппаратик, как дверь туалета распахнулась, вошел невозмутимый security, подхватил Монику за предплечье и буквально выволок ее из туалета под возмущенные крики остальных посетительниц. На ее крики подоспела охрана заведения, начались разборки, но все закончилось благополучно. Служба безопасности банка, управляемого Игорем Дмитриевичем Климко, имела широчайший спектр связей. За эту выходку Моника поплатилась трехдневным домашним арестом, а потом за ней по пятам начали ходить мускулистые тетки секьюрити. И поговорить с Ирликино, объяснить ему все девушка так и не смогла. Единственное, чем Моника могла отомстить родителям за столь бесцеремонное вмешательство в ее личную жизнь, отправить Сигизмунда Кульчицкого в еще больший игнор. И если раньше девушка была с ним холодна, но вежлива, то теперь она с высказала красавчику все, что думает о ему подобных самоуверенных особях. Разговор этот произошел на улице, когда Сигизмунд опять сымитировал чертик из табакерки, неожиданно появившегося перед девушкой с роскошным букетом цветов и самодовольной улыбкой. Здравствуй, моя прелесть! Мне сказали, ты больше не упрямишься. Давно пора, кстати. От этих слов. От нахальной ухмылки, от тоски по Арликина, от обиды на родителей и крышу Моники и сорвало. Гизмо узнала себе много интересного. И больше никогда. Слышишь, никогда не подходи ко мне. Меня тошнит от тебя. Ты понял? Тошнит. От одной мысли о тебе у меня всё внутри переворачивается. Значит, тошнит. Как-то странно прищурился Гизмо, буквально, буквально оглаживая девушку взглядом, липким, оценивающим взглядом, словно он прикидывал «С чего начать? А знаешь, это даже хорошо, что тошнит. Меня это заводит. Ладно, малышка». Он небрежно потрепал Монику по подбородку. «До встречи. До скорой встречи». «Да пошел ты, придурок!» Девушка брезгливо оттолкнула руку Хажора, демонстративно обогнула его и направилась к своей машине. Гизма было дернулся пойти за ней, но дорогу ему преградила мускулистая деваха в черном, несмотря на жару, костюме. «Ух ты! Да мы теперь с охраной ходим!» Насмешливо прокричал Гизмов вслед Монике. «Из-за меня, что ли? Ты мне льстишь, детка!» Но никакой скорой встречи так и не случилось. Кульчицкий-младший прекратил им звонить и искать встречи с дочерью банкира Клемко. Он опять стал часто появляться на страницах светской хроники то с моделью, то с сериальной актриской под ручку. Скандалил, кутил, веселился. А Магдалина позвонила Элеоноре и сухо сообщила, что они с мужем ошиблись, остановив свой выбор на Монике. Девушка оказалась неправильно воспитана, поэтому, наверное, до сих пор в девицах и ходит. В общем, из списков друзей благородных кульчистских семья банкира Климко была вычеркнута. Хотя отцы семейств Винцеслав Тадеушевич и Игорь Дмитриевич отнеслись к несостоявшемуся браку их детей гораздо спокойнее. И продолжали изредка обедать вместе тайком от жен, разумеется. Моника, если честно, рассчитывала, что после разрыва с Сигизмундом родители постепенно успокоятся, и все станет по-прежнему. А главное, закончится этот позор с тотальной слежкой. Хорошо, хоть сейчас каникулы, и никто, кроме подружки Аси, не в курсе происходящего с ней бреда. А к моменту начала учебы все точно должно прекратиться. Главное сейчас подождать и не показывать им, как она таскует по Орликино. Но и прощать это психологическое насилие Моника отцу с матерью не спешила. И категорически отказалась лететь с ними на Бали, хотя очень любила океан, простор, солнце, беззаботность пляжного отдыха, продуманный комфорт отелей. «Ну, и куда же ты поедешь, позволь поинтересоваться?» усмехнулась Элеонора, услышав отказ. «Или все лето здесь проторчишь? А почему бы и нет?» Упрямо вздернула подбородок Моника. «Лето в этом году жаркое. Участок у нас большой, бассейн есть. Опять же, будем с Аськой здесь курортничать». «Дочка, не глупи», — покачал головой Игорь Дмитриевич. «Хватит дуться. Поехали с нами. На серфе покатаешься. Ты же это любишь. А серфинг возможен только на океанских волнах. В бассейне разве что на матрасе надувном рассекать можно. От бортика к бортику». «Ничего страшного. Обойдусь без серфинга». «Да она надеется компьютерную машинерию свою отыскать». Ехидно посмотрела на дочь Леонора, чтобы дорваться, наконец, до своего интернета. «Не выйдет, доча. В доме ничего этого нет. Не собираюсь я ничего искать. И вообще, меня Ася пригласила к своей тетке в деревню погостить. Там у них вроде озеро есть, чистое-пречистое, и пляж песчаный. А озеро в лесу, красота, по словам Аськи, обалденная. И где же эта деревня расчудесная находится? В тму таракани какой-нибудь? Ничего подобного. Километров пятьдесят от МКАДа до нее» а что оживился игорь дмитриевич поезжай ты ведь никогда в деревне летом и не бывало все по морям до да, океанам с нами ездила а я вот как раз все детство каждое лето у бабушки в деревне проводил молоко парное запах свежескошенного сена рыбалка на зорьке красота он мечтательно зажмурился вспоминая все это а элеонора пренебрежительно фыркнула да уж постараль не туалета нормального вонючая будка во дворе не помыться толком ну почему не помыться Продолжал мысленно нежиться в воспоминаниях муж. «У нас там купалка была, летний душ. С утра воду туда зальёшь, она за день на солнышке нагреется, вечером можно помыться. А банька какая у деда была!» М -м -м. «Кстати, у Асиной тётки в доме и вода проведена, и канализация есть, так что всё в порядке с удобствами», заметила Моника. «И что-то мне действительно туда захотелось съездить, в эту деревню. Ты, папа, так вкусно обо всём рассказал?» «И съезди, дочка!» «Только учти!» «Охранники и туда за тобой поедут», — вмешалась Элеонора. «Ну, мама, что я Асиной тетке скажу? Куда я их дену? Или они каждый день мотаться будут туда-обратно? Может, хватит интернет-изоляцию мне устраивать?» «Мама права, Моника?» — вмешался отец. «Дело даже не в интернет-изоляции. Просто я не могу тебя одну без присмотра отпустить куда-либо. Охрана нужна уже как собственная охрана. Мало ли что. Ты ведь моя дочь». «А у меня хватает». «Так, может, вообще не стоит отпускать девочку в какую-то глушь?» Забеспокоилась Элеонора. «Мама, это не глушь! Напоминаю, 50 километров от Москвы. Наш коттеджный поселок не намного ближе». «Ну ладно, поезжай, но под охраной». «Не беспокойся, дочка, охранники тебе мешать не будут». И охранники действительно ей не мешали. Для них сняли отдельный дом в деревне. В деревне, как оказалось, расположенной неподалеку от владений Кульчицких. Это обстоятельство Элеонора почему-то посчитала судьбоносным. Звонить Магдалене она не стала, вот еще, напрашиваться. Но в глубине души она рассчитывала, что Моника и Гизма встретятся там, на природе, на отдыхе, и ее девочка не будет уже столь категорична. Расчет женщины оправдался. Моника встретила Гизма. Вернее, он нашел Монику. И начался отсчет самого жуткого, лишающего рассудка периода в ее жизни, в их сасей жизни. Для Ася вскоре закончившийся.